Если ты адмирал, сказал он. Где же твой флот? Мой флот? Вот хорошо, что ты об этом спросил, сказала Бубу и хотела спуститься в лодку. Назад, приказал Лайнел, но голос его звучал не очень уверенно, и глаз он не поднял. Сюда никому нельзя. Нельзя? Бубу, которая уже ступила на нос лодки, послушно отдёрнула ногу. Совсем никому нельзя. Она снова уселась на мостках по-индийски. А почему? Лейнел что-то ответил, но опять слишком тихо. Что? переспросила Бубу, потому что не разряшается. Долгую минуту Бубу молча смотрела на мальчика. Мне очень грустно это слышать, сказала она наконец. Мне так хотелось к тебе в лодку. Я по тебе соскучилась. Очень сильно соскучилась. Целый день я сидела в доме совсем одна, ни с кем было поговорить. Лейнел не повернул руль.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 Что? На борт никому нельзя. Ладно, тогда, может, скажешь, почему ты сбежал из дому? спросила Бубу. Ты ведь мне обещал больше не бегать. На корме лежала маска аквалангиста. Вместо ответа Лайнел подцепил её пальцами правой нади и ловким быстрым движением швырнул за борт. Маска точно сушла под водою. "Мило", сказала Бубу. "Дельно". Это маска дяди Уэба. Он будет в восторге. Она затянулась сигаретой. Раньше в ней нырял дядя Симор. Ну и пусть. Ясно. Я так и поняла, сказала Бубу. Сигарета торчала у неё в пальцах как-то вкриф. Внезапно почувствовав ожог, Бубу уронила её в воду, потом вытащила что-то из кармана. Это был белый пакетик с велечной колодой карт, перевязанный зелёной ленточкой. Цепочка для ключей, сказала Бубу, чувствуя на себе взгляд Лайнела. Точь в точь такая же, как у папы. Только на ней куда больше ключей, чем у папы. Целых 10 штук. Лайнел подался вперёд, выпустив руль. Подставил ладони чашкой. "Кинь", попросил он. "Пожалуйста". "Одну минуточку, милый. Мне надо немножко подумать. Следовало бы кинуть эту цепочку в воду". Сын смотрел на неё, раскрыв рот, потом закрыл рот. "Это моя цепочка", сказал он не слишком уверенно. Боба угляде на него пожала плечами, но «Ну и пусть. Не спуская глаз с матери, Лайонел медленно отодвинулся на прежнее место и стал нащупывать за спиной Румпель. По глазам его видно было, он всё понял. "Мать так и знала, что он поймёт. Держи". Она бросила пакетик ему на колени, и не промахнулась. Леонард поглядел на пакетик, взял в руку, ещё поглядел и внезапно швырнул его в воду. И сейчас же поднял глаза на Бубу. В глазах был не вызов, но слёзы. Ещё мгновение губы его искривились, а прокинутой восьмёркой, он отчаянно заревел.